Интерлюдия. Хаджи Рахман узнал, что вылет из Махачкалы откладывается. Ему позвонили из Духовного управления Мусульман Дагестана и сообщили, что два автобуса с местными паломниками выйдут в Азербайджан. Оттуда люди полетят в Стамбул и уже затем переправятся в Саудовскую Аравию. Это было не очень приятно. В конце концов, все паломники заплатили деньги вперед, чтобы отправиться в Мекку без лишних проблем. А теперь приходилось сначала отправляться в Баку на автобусах хотя в этом не было ничего удивительного. Сразу после распада Большого Союза в Махачкале еще не было международного аэропорта. Местные паломники отправлялись в Азербайджан, оттуда уже на автобусах традиционно добирались до Мекки или Кербелы. Хотя в Кербелы они ездили только до 2003 года, пока американцы не вошли в Ирак. При Саддаме Хусейне паломники беспрепятственно пересекали страну, не подвергаясь никаким нападениям. После автобусы с паломниками шли через Ирак, Сирию и Орданию. Паломники из Дагестана обычно были суннитами, но в Азербайджане царила удивительная толерантность. Большинству населения во главе с шейхом Аллахшукюром Паша Заде были шиитами. Однако сунниты в этой стране не подвергались никаким притеснениям. Все мечети были открыты для сторонников обоих направлений в исламе. Что касается Ирана, то это была страна шиитов, однако и в ней уважали паломников, которые направлялись в Мекку и тем более в Кирбел. В Сирии также сложилась уникальная ситуация. Страной правили алавиты, близкие к шиитам, а почти 90% мусульманского населения были суннитами. Разумеется, к представителям обоих направлений в исламе здесь относились достаточно толерантно. Что касается Иордании, то правящий там король – потомок пророка Мухаммеда. Он довольно уверенно контролировал свою страну, не допускал акцессов и бесчинств фанатиков. Зато подобные вещи почти ежедневно теперь происходили в Ираке, где шииты и сунниты ожесточенно, безо всякой жалости, истребляли друг друга. Жители этой страны считали, что американцы сознательно пошли на публичное убийство Саддама Хусейна, которого не только приговорили к смертной казни, но и оскорбляли во время ее исполнения. При этом никто не скрывал, что это дело было поручено шиитам, чтобы посеять еще большую рознь между ними и суннитами. Поразительно, что даже при самых авторитарных режимах во время публичных казней не допускались унижения и оскорбления приговоренных. В средневековье палачи даже заранее просили прощения у своих жертв. Известен исторический прецедент, когда палач Самсон отрубил голову Шарлотти Карде за убийство друга народа Марата и показал ее людям под восторженные крики но затем он не сдержался, дал пощетину уже отрубленной голове и сразу был уволен за оскорбление женщины, даже казненной. Самое поразительное, что в Мекку допускались представители обоих течений ислама. Короли Саудовской Аравии считались хранителями веры двух святынь – священного камня Каабы и могилы пророка. Они достаточно терпимо относились к паломничеству миллионов шиитов, справедливо полагая, что теологические различия не могут и не должны влиять на желание мусульман совершать хадж, предписанный пророком и Кораном. Между Россией и Азербайджаном не существовало визовых ограничений, поэтому паломники могли свободно пересечь государственную границу и затем уже отправиться в Турцию, откуда самолеты могли перенести их в Джиду. Чартеры из Баку в Стамбул, а потом в Джиду, уже были заказаны и обговорены. Хаджи Рахман считался руководителем группы дагестанских паломников. Он не совсем понимал мотивы изменения маршрута, Но в этом не было ничего особенного. Паломникам нужно было провести в автобусах всего несколько часов. К тому же почти у всех имелись родственники по ту сторону границы, и многие с большим удовлетворением узнали об изменении маршрута. Государственная граница между Россией и Азербайджаном, появившаяся в 1991 году, по существу разделила не только азербайджанцев, многие из которых проживали в Дербенте и других городах Дагестана, но и Аварцев, Лизгин. Ведь здесь не было никаких кордонов почти 200 лет. Да и прежде, в средние века, лезгинский север и Азербайджанский юг часто перемешивались. Люди приходили друг другу на помощь в случае нападения внешних врагов. Поэтому известие о вылете через Баку было встречено восторженными криками. Дороги в Азербайджане были достаточно удобными. Сам город вполне заслуженно считался очень красивым. Поэтому те паломники, которые еще не бывали в столице Азербайджана, с удовольствием ждали этой поездки. Многие настаивали на том, что не надо сразу отправляться в аэропорт. Хорошо бы дать возможность людям немного погулять и осмотреться в городе. К большому удивлению, Хаджи Рахмана, власти двух стран сумели договориться и пошли навстречу паломникам. Было решено выехать затемно, в половине четвертого утра, чтобы к полудню быть в Баку, а уже в половине пятого вылететь в Стамбул. Самолет должен был приземлиться в Стамбуле примерно через 2 часа 40 минут. Затем путешественникам предстояло вылететь в Джидо, там пересесть на автобус, отправляющийся в Мекку. На месте они оказались бы почти в полночь. Паломники знали, что на обратном пути они останутся в Стамбуле почти на целый день. У них будет время на осмотр великого города полного достопримечательностей. Однако из столицы Турции самолеты должны были прибыть в Махачкалу. Именно поэтому почти все паломники просили остановиться в Баку хотя бы на несколько часов. Они хотели увидеть город, который так стремительно менялся в последние годы. Выехать в половине четвертого им, конечно, не удалось, но десять минут пятого они уже покинули Махачкалу. Хаджи Рахман сидел в первом ряду, закрыв глаза. Все семьдесят паломников разместились в двух автобусах. Во втором старшим был абдул Магомедов, солидный мужчина лет сорока пяти. Он уже трижды совершал хадж. Абдуллали был честным и верующим человеком. Он исправно писал отчеты после каждого хаджа, но категорически отказывался сотрудничать с ФСБ или другими спецслужбами, считал подобное занятие недостойным того светлого пути, по которому он шел к священному камню каба Несмотря на тучность, Магомедов был достаточно подвижным и энергичным человеком. Страдая сильным диабетом, он обычно брал с собой специальный аппарат для измерения сахара в крови и введения нужной дозы инсулина. На границе такие приборы пропускались без всяких проблем. Пограничники и таможенники знали о том, что среди миллионов прибывающих в Саудовскую Аравию паломников есть тысячи диабетиков. У многих из них были с собой глюкометры или даже отдельные шприцы с инсулином, жизненно необходимым им. Хаджи Рахман и Абдул-Али Магомедов были знакомы уже более десяти лет. Они не сомневались друг в друге и хорошо знали все сложности, которые могут встретиться на их пути. В последние дни Хаджи Рахман беспрерывно задавал себе вопрос, правильно он поступил, согласившись на предложение сына врача, когда-то спасшего его жизнь. Конечно, он понимал, что следует платить добром за добро, но сам факт того, что он, правоверный мусульманин, всегда выполнявший нормы шариата и верящий в истинного Бога, неожиданно оказался в роли агента спецслужб, пусть даже на время, казался ему нелепым и кощунственным. Генерал говорил о том, что своим поступком он, возможно, спасает тысячи жизней, но Хаджи Рахман все равно чувствовал себя не совсем нормально. Он познакомился с каждым из 70 паломников, которые отправлялись вместе с ним. Несколько человек вызывали у него подозрения, а присутствие некоторых других оставалось только сожалеть. Одна полноватая женщина с выкрашенными рыжими волосами все время интересовалась, как далеко от аэропортов находятся базары в Баку и Стамбуле, и можно ли будет что-то купить в Мекке. Слушай эту бесцеремонную торговку, Хаджи Рахман морщился. «Совершать паломничество нужно с чистыми мыслями и намерениями. Все время обращаясь к Всевышнему, помни о своей главной цели, совсем не думая о том, что именно можно купить на этом пути обретения собственной души. Увы, среди паломников встречались и такие». От одного мужчины ощутимо пахло спиртным. Это был худощавый небритый тип, который все время отворачивался. Хаджи Рахман нахмурился. Он никогда не пил и поэтому сразу почувствовал запах. Если этот поганец посмеет еще раз приложиться к бутылке, то Хаджи своей властью просто снимет его с маршрута. Сейчас, сидя в автобусе, Хаджи вспоминал каждого из тех, с кем он познакомился. Есть несколько мужчин, которые отводили глаза, когда с ними пытались заговорить. Но кто знает, почему они так делали? У каждого свои проблемы. Некоторые отправляются в Хадж, пытаясь обрести внутренний покой, придать смысл своей неустроенной жизни. Другие ищут в этом паломничестве спасение от самих себя. Кто-то пытается замолить собственные грехи, выполнить свой долг, обязательства, данные Аллаху, родителям или близким. В прошлый раз хадж совершал молодой мужчина, который все время молчал. Рахмон несколько раз пытался его разговорить, но тот не поддавался, лишь иногда односложно отвечал на некоторые вопросы. После хаджа, когда они возвращались домой, этот незнакомец так и не проронил ни слова. Только по возвращению в Махачкалу, хаджи Рахман узнал, что этот мужчина попал в тяжелую аварию вместе со своей семьей. В ней погибли его жена и дочь. Сын угодил в больницу с тяжелыми травмами. Врачи не верили в его выздоровление. Люди говорили, что мужчина молился в мечети весь день, просил Господа сохранить жизнь его сына. Возможно, молитвы подействовали. Или сказался профессионализм врачей, только мальчик выжил. Благодарный отец поклялся совершить хадж, обрести своего Господа. Таких историй было достаточно. Попадая в тяжелые ситуации, люди обращались к Богу как к последней инстанции в надежде на чудо, которое человек уже не может сотворить. Они обещали совершить хадж, соблюдать пост в месяц Рамадан, начать молиться или принести в жертву барана. Обещания могли быть разными, но в любом случае человек пытался найти хоть какую-то защиту в лице Бога. «Конечно, я мог отказаться», — думал Хаджи Рахман. «Никто не заставил бы меня стать доносчиком». Но если этот подозрительный человек никак не проявит себя, то я не смогу его вычислить. Тогда мы благополучно вернемся в Махачкалу, и я не совершу ничего недостойного. Но в этом мной было главное противоречие Хаджи Рахмана. Этот неизвестный человек, который находился в числе семидесяти паломников, отправлявшихся в Мекку, совершал не просто богомерзкое дело. Он бросал вызов самому Аллаху, прикрываясь хаджем для осуществления своих гнусных намерений. Выставляя на пока светлые помыслы, негодяй готовил убийство очень многих людей. Притворяясь верующим человеком, он служил шайтану. Такой человек не заслуживал прощения. На российской границе всех паломников попросили пройти пограничный контроль. Проверка велась очень тщательно, ведь в последние годы Дагестан был самым неспокойным регионом в огромной стране. Здесь совершалось немало террористических актов против сотрудников правоохранительных и государственных органов. Затем автобусы переехали на азербайджанскую сторону. Здесь паломникам разрешили остаться в салонах. Женщина из пограничной службы сперва накинула на голову платок и только затем вошла в автобус. Хаджи Рахман первым протянул ей паспорт и улыбнулся. Эта женщина была достаточно деликатна, несмотря на свой офицерский чин. «Вы из старшей группы?» – спросила она по-русски. «Я знаю азербайджанский». Хаджи Рахман улыбнулся. «Вы можете говорить со мной на родном языке?» — Сколько у вас человек? — Семьдесят четыре с водителями и сопровождающими, — ответил он. — Тридцать одна женщина и сорок три мужчины. — Почему все сидят вместе? — поинтересовалась она. — Было бы удобнее разместить мужчин в одном автобусе, а женщин в другом. — Тут едут земляки много родственников, — пояснил Хаджи. — Они хотят быть рядом друг с другом. Я подумала что не стоит их разделять. Женщина улыбнулась, посмотрела в его паспорт, поставила отметку и прошла по салону. Через полчаса оба автобуса двинулись дальше. Следующая остановка была в хачмасе, у Чайханы. Мужчины потянулись в зал. Женщины понимали, что здесь им не надо бы входить в такие заведения. Они собрались на веранде, куда им выносили чай. Хаджи Рахман не смотрел на своих подопечных. В конце концов, если Аллаху будет угодно, он узнает, кто этот недостойный в их группе, который служит шайтану, прикрывая святым паломничеством. Возможно, ему что-то передадут Саудовской Аравии, или же он получит новые инструкции еще в пути. Хаджи выпил свой чай и подозвал Чайханчика. Это был мужчина лет пятидесяти, грузный, с густыми черными усами и уже поседевший головой. — У нас семьдесят четыре человека, — сказал Хаджи Рахман. — Мы пили чай. Сколько я должен вам заплатить за всех? — Вы ничего не должны, — ответил Чайханчик. — Как это ничего? Я старшая группы У меня есть деньги, чтобы платить в подобных случаях. — Я все понимаю, Хаджи, но денег не возьму, — упрямо сказал чайханчик Вы ведь едете в паломничество, это святое дело. Нельзя с вас деньги брать, я не возьму. — Это неправильно, — возразил Рахман. — Нас слишком много, семьдесят четыре человека. Возьмите деньги. — Семьдесят четыре чая, даже если каждый выпив по два стакана, это сто семьдесят четыре маната, — быстро подсчитал Чайханщик. — Значит, меньше 100 долларов. Я могу позволить себе не брать с вас деньги. — Вы всегда так делаете? — Не всегда, — ответил Чайханчик. — Но вы, хаджи Рахман, вас многие знают не только в Дагестане, но и в Азербайджане. Вы ведь совершаете хадж уже не в первый раз. Я не возьму с вас денег, уважаемый хаджи. — Спасибо, — сказал Рахман, протягивая ему руку. Чайханчик ответил тем же и пошел к себе. Тут Рахман услышал, что кто-то остановился у него за спиной и произнес — «Не оборачивайтесь, Хаджи!» «Кто вы?» спросил Рахман, не двигаясь. Этот голос ему показался знакомым. «Я водитель второго автобуса», сказал человек. «Хотел передать вам привет от Гасыма». Хаджи нахмурился. «Какой Гасым?» на всякий случай спросил он. «Ваш друг детства», услышал Хаджи в ответ. «Конечно, этот так называемый водитель должен был ответить именно так». Он ведь не станет передавать привет от генерала. — Что вам нужно? — спросил Рахман. — В нашем автобусе находится человек, на которого вы должны обратить внимание, — пояснил водитель. — Почему должен? — Извините, я неправильно выразился, на которого вы можете обратить внимание. Видимо, с водителем провели соответствующую беседу, или он оказался достаточно глупым человеком. Нельзя подходить к Хаджи и говорить «должен». Если они это понимают, то подобный подход очень радует. Рахман согласно кивнул. — Кто это? — осведомился он. — Абдул-Керим Джамалов, — сообщил водитель, — высокий молодой человек с выбритой головой. Хаджи нахмурился. Он постарался вспомнить. Кажется, в их группе несколько человек с голыми черепами. Двое нарочно постригли волосы перед Хаджем. Какие наивные люди, они не знают, что это нужно делать потом, после определенных процедур но никому не возбраняется отправляться в паломничество с выбритым черепом. Конечно, будет жарковато, зато гигиенично. Время хаджа каждый раз сдвигается. В этом году паломники попадут в Мекку в жаркие летние дни. — Я не помню такого, — честно признался он. — Увидите, узнаете, — пояснил водитель. — Понятно. — Будьте осторожны, — предупредил водитель. — В Баку мы оставим вас в аэропорту и уедем. «А как будет там?» «Не беспокойтесь. Там тоже все пройдет нормально. Вам не обязательно за ним ходить. Можете немного отдохнуть. Но потом вы улетите, и дальше останетесь один. Вы хотите что-то передать или о чем-то попросить?» «Не у вас». Хаджи Рахман улыбнулся. «Я иду к моему богу». «До свидания», — с уважением сказал водитель и добавил. «Счастливого вам пути». «Пусть Аллах примет ваш хадж!» Хаджи Рахман обернулся через несколько секунд, но рядом уже никого не было. «В наше время даже самые стойкие офицеры спецслужб и бывшие коммунисты становятся понемногу верующими людьми», — подумал Хаджи. Оставшийся путь до Баку прошел спокойно. Автобусы въехали на стоянку и встали рядом друг с другом. Хаджи Рахман вышел первым. Его сразу отвлек организатор хаджа от азербайджанской стороны с какими-то бумагами. Рахман не успел увидеть людей, выходивших из второго автобуса. Поэтому не мог узнать Джамалова среди своих подопечных. Хаджи отправился в Тазапир, главную мечеть города. Там он помолился за успех их паломничества. Через два часа уже в аэропорту, когда члены его группы проходили пограничный контроль, он увидел высокого молодого человека с обритой головой. Это был Абдул-Керим Джамалов. Согласно документам, ему шел тридцатый год. Хаджи Рахман не сумел скрыть выражение своего лица и даже нахмурился, когда услышал имя Джамалова. Он не мог знать, что за этим типом следят еще несколько человек со всех сторон. Хаджи не было ничего известно и о другом мужчине из его группы. Тот уже прошел государственный контроль и теперь внимательно наблюдал за Рахманом.